Глава вторая. Аврора. Не было сил противостоять ужасу, который окутал меня всю с ног до головы. Обманутая, разбитая, да и до кучи украденная кем-то из бандитов, я оказалась в притоне. Боже, каждый волосок на теле вздрагивал, стоило мне на секунду возвратиться в тот день. Нет-нет, я должна быть выше всего того, что со мной случилось». Мужчина, выкупивший меня за баснословную сумму, вызывал во мне интересы, и в то же время я боялась. Конечно, кто знал, что он собрался со мной делать? Я не видела его, но чувствовала на себе его взгляд. А голос, тембр его тона проникал мне в кожу, вызывая вибрацию в виде мурашек. Неизвестность пугала до чертиков. Находясь в притоне, я быстро приспособилась молчать потому что на моих глазах много девушек за непослушание лишались главного — жизни. Смотрители не жалели нас, потому что для них мы были живым орудием, с помощью которого они легко делали огромные деньги. «Что стоишь?» — раздался женский мягкий голос позади меня, когда охранник того мужчины затолкал меня в дом. Я напряглась, не ведая, к чему быть готовой. Замерла и даже затаила дыхание. Сквозь черную материю я ничего не видела. Оставалось полагаться на ощущения и осязания. Послышались щеркающие тяжелые шаги. Затем мягкая ладонь накрыла мои связанные руки. «Ты глухая?» Грубость в словах женщины никак не складывалась в общую картину с ее действиями. Она потянула меня, и я, споткнувшись на пороге, чуть было не распласталась по полу. «Каких только не привезут!» Забурчала женщина, цыкнув себе под нос, а мне стало гадко от всей ситуации. Я одна из многих. Игрушка. Развлечение. Простите. Вырвалось у меня, хотя мне никак не хотелось нарываться на жестокость от этих незнакомых людей. За пару недель моего присутствия в мире, о котором я всего лишь читала в местных газетах, я поняла, как много от нас скрывалось истины. Наверное, потому я перестала верить, что выживу среди всех остальных, и моя участь уготована судьбой. Сбежав из-под венца, я загнала сама себя в ловушку. «Идем, надо вымыть тебя и покормить», — сказала женщина. Охранник того незнакомого мужчины шел за нами, я это точно знала, потому что было больше шума от шагов. Цок от моих шпилек мраморный или плиточный пол, эхом отзывались о стены. Значит, помещение было громадным и полупустым. Несколько минут нашего прямого хода. Женщина повела меня направо, затем мы остановились. Металлический звук ключницы, щелчок замка в дверях. И меня снова толкнули в спину, чтобы я поторапливалась. Опять щелчок замка, и двери захлопнулись, вызывая в моих мыслях сравнение звука грома на небе. Я передернулась, вновь оставшись в неведении. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась женщина, но я молчала, будто язык проглотила. Стопор сковал все мое тело, затем его голос за моей спиной, еще больше погрузивший меня в отчаянный страх. «Ее зовут Аврора». Звучание моего имени из его уст походило на игру на каком-нибудь музыкальном инструменте. Я ощетинилась, и, казалось, он заметил быструю смену выражения моего лица, Значит, не охранник шел следом, а этот бандит, купивший меня в свое пользование. «Господин», — к нему обратилась та женщина, — «я справлюсь с Авророй. Пожалуйста, оставьте нас. К ужину девушка будет готова». «Замечательно». Как-то опасно прозвучал его ответ. Затем мужчина приблизился ко мне и снова прикоснулся к моему лицу, лаская его тыльной стороной ладони. Я дернулась, не желая ничьих прикосновений. С меня достаточно за этот день. Все, кому не лень, притрагивались ко мне, пока мы стояли на высоких подножках, выполняя роль слепых статуй. Это так унизительно, ощущать себя вещью, когда как я живой человек, и у меня есть чувства. «Не трогайте меня!» С надрывом в голосе сказала я. Сквозь зубы. Так, чтобы этот мужчина почувствовал во мне мою силу. Я буду бороться до тех пор, пока бьется мое сердце. Он схватил меня за шею так резко и быстро, что я растерялась, ухватившись цепленными руками за его кисть. Его горячее мятное дыхание, смешанное с сигарным дымом, обдало мои губы. Так близко он притянул меня к себе. Стоя на цыпочках, я едва могла дышать. Это мой дом. Мои правила, Аврора. Властно и грубо заявил мужчина, сжимая на мои шее пальцы. «Я решаю, кого трогать и когда. Я здесь закон и твоя свобода. Ты поняла меня?» Он тряхнул меня, и я, как тряпичная кукла, в его руках согласно закивала. Я хотела видеть его лицо, его глаза, чтобы знать того, кто станет моей погибелью. Но если бы я посмела сорвать маску с глаз, то раз и навсегда лишилась бы зрения. Его заявления зверские явно таили обещанную выжидающую угрозу. «Да, я поняла». простонала, а сама едва сдерживала жгучие слезы, которые тут же навернулись на глаза. Горло соднилось такой болью, словно я только что проглотила разбитое стекло. «Умница. Быстро схватываешь. Слушайся, Латику, и не смей выпендриваться. По периметру стоит охрана». Быстро проговорил он, заторопившись на выход. Запах его одеколона заполнил пространство, в котором мы остались вместе с Латикой. Сандал, смешанный с его собственным. Решишься на побег, Аврора? Он выжидающе замолчал. Будешь наказана. Затем раздался звонкий рык собаки. Я не смогла сдержать крик. А! Ага! Испугалась, отскакивая, непонятно в какую сторону, а собака продолжала рычать и тявкать на меня, будто ей была отдана команда. «Собаки тоже гуляют спокойно по территории», — издевательски закончил он. «Крах!» Он зло рявкнул на нее, и пес мигом заткнулся, заскулив. «Пожалуй, он останется с вами», — надменно бросил мужчина, отдав собаке команду лежать. «Аврора, я жду тебя». «Поторапливайся». Латика схватила меня за руки и снова потянула куда-то. Быстрым шагом, преодолев несколько метров, мы оказались в еще каком-то помещении. И только теперь женщина сорвала с меня повязку. Мои глаза мгновенно заболели от яркого света, ведь я столько времени провела в тени. «Он дал тебе шанс, Аврора!» Мое внимание переключилось на Латику. Женщина была невысокой, сутулой и худощавой. Ей не больше пятидесяти, красота все еще не покидала ее дряблого лица. Хотя, кто знал, отчего латика была на вид такой болезненной? Она заметила, что я рассматриваю ее, затем резко развернула меня к себе спиной. Снимая туфли, потом платье. «А как я должна это сделать завязанными руками?» Со злостью высказала женщине, поглядев на ту через плечо. «Хорошо». Она приспокойно согласилась со мной, потом отошла куда-то в сторону. Послышался хлопок створки шкафчика, и латика вновь вернулась ко мне. «Не дергайся». Она ухватилась за подол моего платья сзади и начала резать ровно посередине. «Вот теперь ты довольна?» Единственная вещь на мне превратилась в кусок непригодной ткани. Я ничего не ответила ей, потому как вновь почувствовала себя вещью, с которой точно так же поступали, кромсая душу на части».